«Никогда не буду». «А чехи?» — помялся Буниченко. «Откровенно говоря, я им тоже не очень верю. Все же интересный вариант. Во-первых, освободиться они хотят, это точно. Это они не врут. Во-вторых, им думать надо, как свою самостоятельность восстановить и ни под Советский Союз, ни под американцев не попасть». Иначе на кой черт они это свое восстание затевают? Добежали бы до Пльзеня и провозгласили бы правительство под эгидой США. Или коммунисты сели бы на две машины, проехали 50 километров и создали около штаба Конева какое-нибудь красное чешское правительство. Так нет. Они объединенный комитет собрали и Прагу думают захватить как бы своими силами. А сил-то нету. тут мы подвернулись. н ну, возьмем мы вместе с ними Прагу. Что комитету делать дальше? Куда деваться? Мы его главная опора. Советский Союз это правительство разгонять не решится, а если решится, то американцы вступятся. Вот я и думаю, с этим чешским национальным правительством, может быть, и мы выкарабкаемся. Во всяком случае, договор они с нами готовы подписать. — На измену толкаешь, — отвел в сторону глаза Власов. — Опять измена. Сколько же можно предавать? — Измена. — Недоуменно переспросил Буниченко. — Кому вы боитесь изменить? Ваш долг — спасти людей, которые поверили вам и пошли за вами. Им вы не имеете права изменить, о н и немцам. О немцах я больше и говорить не хочу. «Неужели вы, Буниченко, не понимаете, — возмутился Власов, — что именно о благополучии наших людей я и думаю. Вы затеваете авантюру с весьма неопределенными шансами на успех. Вы собираетесь втянуть свою дивизию в боевые действия против немцев на стороне восставших чехов. Это открытый мятеж!» Вы подумали, в какое положение ставите при этом дивизию Зверева, наши ВВС, штаб р о весь аппарат Коннор. Наконец, вы подумали, в какое положение вы ставите меня, как главком р о Я только что поручился за вас Шернеру, дал ему слово, что вы не мятежник, а действуете в наших общих с немцами интересах. Если вам так хочется лезть в петлю... то почему вы тянете за собой других? Ведь на других-то немцы и отоспятся в первую очередь, пока вы будете играть в восстание в Праге. В комнату осторожно зашел Николаев и молча сунул записку Буниченко. Развернув и пробежав ее глазами, тот бросил записку на стол перед в л а с о в ы м Ничего ваши немцы уже не смогут сделать, не бойтесь. Гитлер покончил самоубийством. «Я знаю об этом», — тихо ответил у Ласов. «И тем не менее, я не согласен с вашим планом действий». «А моя дивизия согласна», — отрезал Буниченко. «Ставлю вас об этом официально в известность. Более того, я вас больше из дивизии не выпущу. Это, кстати, в интересах вашей собственной безопасности. Здесь вас Шернер не достанет». «Если вы решили окончательно...» «С некоторым облегчением», — промолвил Власов, «я удерживать вас не буду, но имейте в виду, вы действуете вопреки моему мнению». «Я не давал согласия на эту вашу безумную затею. Вы насильственно задержали меня в дивизии». «Эх, Андрей Андреевич!» С с о ж а л е н и е м глянул на Власова Буниченко. Ладно, я все понял. Если что, отвечать мне одному. А если получится, то вы все время были с нами. Так что ли? Однако спасибо хоть не м е ш а е т е Настало утро пятого мая. В чешских деревнях забили барабаны. На улицах читали какое-то воззвание. Дивизия Буниченко снялась с места и двинулась на Прагу. Прибывший срочно в штаб дивизии Швенегер был арестован. Вскоре разнеслась весть, что восстание началось. Пражане захватили радиостанцию, немецкие вещевые и оружейные склады. Однако успехи их продолжались д о л г о растерявшиеся по началу командования вермахта и СС с утра 6 мая д в и н у л а на Прагу войска. Радиостанция, захваченная повстанцами, запросила в прямом эфире помощь от дивизии «Буниченко».